Я шумно вздыхаю и, наконец, решаюсь постучать в дверь Демида Ахметовича. Я никогда не была трусихой, но сейчас позорно оглядываюсь. Словно из-за любого угла выскочит Миша и обвинит меня в обмане. Я, правда, не хотела обращаться к собственному боссу в обход любимого, но он перестал меня слышать. А порой кажется, что и видеть. Он постоянно пропадает на работе, с кем-то встречается, что-то решает. Ощущение такое, что он доволен своей новой ролью лидера в компании и не только. Я понимаю, что он на короткой ноге с опасными и влиятельными людьми. Буквально вчера я видела, как он толкал речь на крупном благотворительном мероприятии. Я не пошла. После загородной вечеринки я поняла, что сборище людей не для меня. Прошли те времена, когда я была обязана улыбаться по заказу, о чём я и сказала Мише, когда он начал настаивать на моём присутствии. Меня вполне устраивала учёба, работа в клинике и ночной ежедневный секс. Наконец, дверь открывается, из кабинета выскальзывает Нина. Серьёзно у них что ли? Алиса, добрый вечер. Я немного тороплюсь, если честно. Я поднимаю брови, выражая весь скептицизм, на который способен, и он вздыхает. Впрочем, минут 10 у меня есть. Он впускает меня, и я морщусь от запаха. Нет, наша с Мишей спальня тоже пропахла сексом. Но это кабинет директора. В общем, такой себе. Да и чужой запах, не свой. Мне больше и не нужно. Он открывает окно, включает кондиционер и наконец поворачивается ко мне. Э, ты не идёшь на день рождения Глеба? Всё-таки брат. Чисто номинально. Да и не нравится мне он. Я не общаюсь с теми, кто мне не по душе. Ну здорово, когда свободен в своём выборе. Миша не ругает. У нас не такие отношения. Это радует. Ну так что, слушаю тебя, Алиса. Вы мне должны. Сразу перехожу я к делу. Мы договаривались, что если я помогу вам, вы поможете найти дочь. Демит Ахметович хмурится, садится за свой стол, внимательно за мной наблюдая. «Миша не нашел?» «Он, осекаюсь, занят. А вы обещали». «Поговори с ним». Встает он с кресла, но я взбешенное бью по столу. Каждый, каждый считает, что Миша чуть ли не мой хозяин. Но это не так. Мы на равных. И не важно, что он теперь важная шишка, а я просто приложение, с которым он трахается каждую ночь. Он, конечно, настаивает на свадьбе. Но я всё время говорю, что на ней должна присутствовать Элла. Вы мне должны. Нет, Олесь. Я бы не хотел ссориться с Мишей. А как насчёт жены? С ней вы хотите ссориться? Девочка, ты же не опустишься до шантажа. Опущусь до чего угодно, если это поможет найти мою дочь. Миша занят. Я уже поняла, что новая жизнь его увлекает больше, чем прошлое, когда я сама. И вы мне поможете. Да, блять, скакивает он, идёт к картине у окна и открывает её. За ней сейф. Он достаёт оттуда флешку, вставляет её в ноут и поворачивает ко мне. Я не знаю, где Алиса, но знаю, кто знает. В красной папке документы на твою дочь. Наслаждайся. Он включает мне видео, стягивает пиджак с кресла и уходит из кабинета, плотно прикрывая дверь.